Глава седьмая. Отпусти ее, повторил Танговор, и я зажмурилась от родного голоса, по которому так тосковала. Даже сейчас, когда от него веяло пустотой и безжизненностью, я любила его. Не сразу увидела, что одежда Танговора окровавлена, а правая рука неестественно висит вдоль тела. Заметила, как он пытается скрыть за ровным медленным дыханием боль от ран. Но я не боялась. И пусть Бранд малейшим нажатием мог перерезать мне горло, а Танговор едва стоял на ногах, пусть мое тело было живым щитом, а мой любимый был без оружия. Я улыбалась. «Что ты хочешь?» Танговор проговорил спокойно и даже ласково. «Это его дочь. Она слишком долго пролежала. На одном дыхании выпалила я. Бранд сильнее сжал меня в своих руках». По шее потекла теплая струйка крови из порезанной кожи. Но ну же, любимый, ты должен все понять. Танговор не отводил взгляда от моего лица. «Я помогу твоей, Лалиней», — медленно сказал он, делая шаг вперед. «Поклянись», — прохрипел Бранд. «Слово владыки. Я помогу твоей, Лалиней». Вокруг Танговора вспыхнуло и пропало голубое свечение. На долю секунды руки Бранда дрогнули и ослабли. Мужчина за моей спиной качнулся. Смазанное движение, синие всполохи, рывок, и я прижалась к твердой груди танговора. Не хотела оглядываться, не могла пошевелиться. Я вжималась в него изо всех сил. Сзади раздался сдавленный голос. «Ты дал слово». «Варвара!» Услышала я тихий шепот над головой, подняла лицо и увидела черные глаза со знакомыми рыжими всполохами. Танговор невесомо поцеловал меня в лоб и аккуратно отвел за свою спину. «Ты дал слово!» — закричал Бранд. В комнату вошли незнакомые мне воины. Я отвернулась и прижалась лбом к спине танговора. Потревоженный воздух доносил до меня ляск дверей, Стук шагов и сдержанные переговоры. Я стояла зажмурившись, наслаждаясь теплом тела Оттара. Ощущала, как все ровнее и свободнее звучало его дыхание. Вот он шевельнул пальцами неловко висящей раненной руки. С такой регенерацией никакие врачи не нужны. Вскоре в комнате остались только мы вдвоем. Еще долго был слышен пронзительный крик Бранда, которого уводили закованного в кандалы. «Ты дал слово!» Танговор развернулся ко мне и настороженно заглянул в глаза. «Ты не боишься меня?» Я бросилась к нему на шею и целовала лицо, губы, глаза. «Ты пришел!» Шептала я и таяла от счастья. «Ты живой!» Он обнял меня одной рукой и стиснул так, что дыхание пропало. Не знаю, сколько мы простояли, прижавшись друг к другу. Без слов, без объяснений. Проносились минуты, Текли часы, а я стояла и слушала биение его сердца, словно мы одни во всей вселенной. Я вздрогнула, когда услышала чужой голос. Сэрт Скайдарао, что прикажете сделать с телами девушек?» Я высвободилась из его объятий и подошла к Маритте. Юное безмятежное лицо и открытые глаза. Удивительная пантера, идущая своей странной дорогой. Присела и протянула руку, чтобы опустить ей веки. Но стоило мне дотронуться до ледяной кожи, как Марита осыпалась золотистыми чешуйками. Ветер, гуляющий по комнате, подхватил их и закружил в медленном вальсе. Бесшумным роем мотыльков поднялись полупрозрачные пластинки и потянулись в окно. «Вайди-га!» го прошептал тонговор, опустился сзади меня и обнял, прижимая к груди так значит, Моретта была подслованной драконами. Это многое объясняет. Я завороженно смотрела, как кружились и танцевали на тонком ветру чешуйки и тянулись в небо, и слушала сдержанный голос мужчины. Быть отмеченной драконами — ужасное наказание. Человек больше не принадлежит себе. Он становится орудием предсказания. Идет понятием чужой судьбы, не своей. Из всех возможных вероятностей грядущего каждый раз выбирает то действие, которое приближает нужное драконам будущее. После гибели первых миров Отец Свет и Мать Тьма подарили драконам возможность скрываться во тьме и проходить сквозь свет. А бог Хаос позволил драконам оберегать миры от катастроф, подарив поцелуй судьбы. Драконы не меняют судьбы, не перекраивают истории. Лишь незаметно для окружающих неощутимо для времени, склоняют чашу судеб к правильному финалу. Что случилось, должно было случиться, но не во всех вероятностях будущего. А поцелованная драконом неосознанно ощущает, какая дорога верная, словно парит над потоком истории и превращает маловероятное в бесповоротное. «Она закрыла меня от смерти», прошептала я. «Маритта растворилась», оставив после себя лишь улетающий золотой вихрь. Теплым поцелуем коснулся меня воздух и вынес остатки золотой пыли в окно. Маритта воспользовалась своим правом начать новую жизнь. Руки Танговора сжимали мои плечи. Он носом уткнулся в мои волосы и замер. Так странно, он пришел за мной, но принес с собой пропасть между нами. «Сэрт Скайдарао, а что со второй девушкой?» Мужчина в дверях смущенно кашлянул. Танговор тут же отстранился от меня и подошел к цветку с лалиной. «Ты уверена, Варвара?» — спросил он, дотронувшись до шеи девушки, нащупав пульс. «Удивительно, сколько не пыталась, у меня не получилось пройти сквозь мерцающий барьер кокона». Я вздрогнула и улыбнулась. «О, мой серый заледеневший тигр, ты по-прежнему понимаешь меня без слов». Смог догадаться по моей неловкой фразе, что девушку уже не спасти. Дал слово «помочь», а не «вылечить». «Отпусти ее», — кивнула я. Не вытаскивая рук из голубого соцветия, Танговор замер и зашептал что-то одними губами, словно договаривался с чем-то мне неизвестным. Ласково он развел лепестки цветка и вынес девушку из кокона. Бережно уложил ее на пол и наклонился, гладя по щеке. Ровное и монотонное дыхание становилось все реже и тише. Сияющая молодостью кожа теряла упругость и серела. Я подошла к ним, опустилась рядом и взяла лолиней за запястье. Удар, удар, удар. Все. Портал открыт еще? Да, мой господин. «Пусть доставят все для ритуального погребения». «Слушаюсь». Мужчина ушел. Танговор перевел взгляд на меня и грустно улыбнулся. «Мне все равно предстоит восстанавливать этот мир. Пусть у него появится новое имя». Лалиней. Танговор кивнул. Цветок, что столько лет поддерживал ненужную жизнь в теле, увидал как настоящий бутон. А подали призрачные голубые лепестки. тоскнел стебель. И вскоре лишь голубые пылинки в воздухе напоминали о колыбели для спящей красавицы. Мне не было грустно, но я едва сдерживала слезы. Сколько же добра и зла совершено во имя любви? Танговор сидел в позе лотоса, закрыв глаза, и молчал, а я разглядывала родное и незнакомое лицо. Новые морщинки, побелевшие волосы, губы, которые стали тверже, складками меж бровей. Он шел ко мне. А теперь не желает сделать последний шаг. Я очень хорошо это ощущала. Но не время набрасываться с разговорами. Не сразу я поняла, что изменилось. За окном стало светлеть. Небо раскрасилось пастельными теплыми оттенками приближающейся зари. Подарим этому черному миру немного рассвета. На пару часов. На большее у меня пока не хватит сил. Я с восторгом посмотрела на Танговора. Это он сделал? Потрясающе! И, кажется, я начинаю понимать, о чем говорил Брандт. Неужели Танговор и правда теперь владыка мертвых миров? У таких не бывает ни жен, ни детей. Танговор сидел, наслаждаясь мгновением. Закрыв глаза, он пустил силу свободно течь через тело вниз к уставшему кристаллу понадобится много лет на восстановление сердца, истощенного неестественной магией. А сейчас всего лишь хотелось дать Варваре, осунувшейся за долгие недели в темноте, хоть немного света, чтобы ее волосы снова засияли, а глаза заблестели. Нереальная и такая живая она сидела рядом. Он ощущал ее взгляд на своем лице. Ведь догадалась уже, поняла, но молчит». У владык не бывает жен, потому что женщины остро ощущают чужую, колкую силу внутри, там, где должно быть сердце. Неуютно теплому гибкому телу рядом со служителем хаоса, холодного и равнодушного. У владык не бывает детей, потому что нет женщин, способных пройти дорогой хаоса, а только такие смогут принять его семя. Если уже за многие столетия Исая дошел до отчаяния, В попытке найти достойного преемника, то мечта о сильной спутнице, не испугавшейся принять хаос, и вовсе не сбыточна. Так и сидел владыка мертвых миров в башне, продуваемой ветрами, и мысленно прощался с хрупкой женщиной, укравшей его сердце. Дважды он отказался от дара богов бездумно и неосознанно. А теперь с ясной головой он готовился отпустить ее третий раз. Сейчас, в тишине и покое, он, наконец, осознал, отчего вдруг покорился ему хаос на подступе к замку. В тот момент, когда он увидел вспышку в окне башни и в ужасе прокричал имя любимой, к нему подключился Исая. На последних каплях жизни передал Крохе умение танговору, подарил возможность хоть ненадолго обуздать неуправляемую пока силу дал шанс будущему владыке прорваться через озлобленных воинов, поджидавших его в замке. И теперь там, где Танговор ранее ощущал дрейона, была грустная тишина. Исаия отдал последнее, что у него было, и ушел. А Танговор стал владыкой мертвых миров. И неважно, готов ли он, достоин ли, сможет ли. У нового хозяина хаоса нет теперь выбора, ибо Исаия... В него поверил. Танговор открыл глаза и посмотрел на Варвару, впитывая напоследок ее черты. Потом улыбнулся, легко поднялся и подхватил тело Лалиней на руки. «Идем, пора выполнять данное Бранду слова». И не оглядываясь, вышел из комнаты. Длинные коридоры и широкие лестницы. Молочные предрассветные сумраки заполняли замок, меняя его до неузнаваемости – Тонкая резьба на светлых стенах, спиральные колонны, переходящие в многоуровневые потолки, витражи, роспись на стенах, угрюмое тяжелое здание, через которое тонговор прорывался с боем, вдруг оказалось легким и воздушным дворцом. Будет интересно сюда вернуться, когда в мире сможет зайти солнце. Он вышел во двор, где под охраной прямо на камнях сидели на коленях связанные обитатели замка. «Бандиты и разбойники». Вздохнул Танговор, раздумывая, удастся ли спасти их сознание, спаленные жизнью рядом с Брандом. Ведь тот вряд ли стеснялся использовать всю мощь ментального внушения. Бранд с черным лицом пошатнулся при виде Лалиней на руках владыки. «Ты же дал слово!» — Сипло выдавил он. «Я дал слово ей помочь!» Спокойно произнес Танговор и вынес девушку за ворота уложил прямо на пепел черной земли. Белокурые волосы взметнулись от порыва ветра и заплясали последний танец под нечеловеческий вой мужчины, своими руками убившего сначала дочь, а потом сестру. Танговор стоял над Лалиной и мысленно перебирал растущий на глазах список проблем, которые надо решить. Разобраться, какого хаоса Бранду понадобилось Варвара, Понять, что творилось в его лабораториях, а значит найти понимающих и верных людей. Посетить те миры, чьи кристаллы начинают терять стабильность. Танговор усмехнулся. Похоже, затеянная брендом «Инспекция» пойдет своим чередом и действительно с владыкой во главе. Одно радовало. Для общения с голубыми сердцами мертвых миров не требовались ни навыки, ни инструкции. Сила, которая не желала складываться в нужные заклинания — и сплетаться в требуемые узлы, при соприкосновении с кристаллами текла четко и почти разумно, словно владыка лишь проводник, лишь инструмент для бесперебойной работы всех мертвых миров. Но впереди многие столетия. Однажды своенравная сила подчинится и собственным нуждам владыке. Танговор не замечал, что от его лица и рук шло голубоватое мертвенное сияние. Не видел он и ласковый взгляд Варвары, нерешительно застывший у ворот. Стоял, широко расставив ноги, и смотрел вдаль, отмечая краем глаза, как уводили связанных обитателей замка к портальному кругу, как рубили сухой лес для погребальных костров. Вот подвели Бранда с опустевшими глазами. Бесформенный кучей тот осел на землю и застыл. Танговор вдруг понял, что не может сердиться на дядю. Нет больше ни страха, ни презрения, Не детских обид, лишь понимание, что тот когда-то был хорошим человеком, а потом ряд поступков ради блага и... Разве мог судить его тот, кто оставил гору трупов на камнях замка ради жизни одной единственной женщины? А ведь Танговору пришлось впервые убивать. Отпустить Лалиней было легко. Отпустить Варвару казалось невозможным. И владыка мертвых миров перебирал все возможные задачи, ставил близкие и далекие цели, лишь бы не думать о ней».